Ответы на эти вопросы будут тесно связаны с теориями, которым следует терапевт. Теориям терапии, поведенческого функционирования в целом и ПРЛ в частности. У пациентов с ПРЛ по сравнению с многими другими категориями пациентов часто наблюдается очень медленный прогресс. Например, в результате одного эксперимента выяснилось, что для значительного улучшения приспособляемости требовалось более 10 лет при том, что почти половина пациентов во время последующей оценки состояния проходила терапию. В течение пяти лет после постановки диагноза пациенты с ПРЛ обычно остаются дисфункциональными во многих сферах, Терапевт должен найти баланс между толерантностью к медленному терапевтическому прогрессу и открытостью к возможности того, что предлагаемая им терапия просто неэффективна. К сожалению, пациент зачастую слишком долго терпит неэффективное, порой и поведение терапевта. У нас было несколько пациентов, которые продолжали неэффективную терапию, в результате чего со времени у них начали проявляться постепенные, но значительные поведенческие ухудшения. Некоторые пациентки работали с неэффективными терапевтами более 10-12 лет. и Даже после этого они по-прежнему часто прибегали к парасуициду и каждый месяц проходили стационарное лечение. Другие пациентки терпели терапевтов с неадекватным сексуальным поведением. Некоторые терапевты использовали пациентов в качестве суррогатных терапевтов для себя, отказывались принимать во внимание обратную связь пациенток или видоизменять терапию таким образом, чтобы она больше подходила пациенткам. Вели себя агрессивно прибегали к обвинению жертвы, еще сильнее подрывая мнение пациенток о собственной компетентности и знаниях. Подобное поведение, если оно имеет место, необходимо ставить в центр внимания ДПТ. Разумеется, в такой ситуации часто требуется терапия самого терапевта, консультативной группы ДПТ и супервизором.